К лету фильм был готов. Брат выполнял одновременно функции кинооператора, режиссера и диктора. В июне состоялся просмотр. В зале сидели генералы и полковники. На обсуждении фильма генерал Шурепов сказал «Хорошая, нужная картина». Смотрится как «Тысяча и одна ночь». Болю похвалили. К сентябрю его должны были освободить. Наконец-то я уловил самую главную черту в характере моего брата. Он был неосознанным стихийным экзистенциалистом. Он мог действовать только в пограничных ситуациях. Карьеру делать лишь в тюрьме, за жизнь бороться только на краю пропасти. Наконец его освободили. Дальше я вынужден повторяться. Тетка позвонила Юрию Герману, брата взяли чернорабочим на студию документальных фильмов. Через два месяца он работал звукооператором, а через полгода начальником отдела снабжения. Примерно в эти же дни меня окончательно уволили с работы. Я сочинял рассказы и жил на мамину пенсию. Когда тетка заболела и умерла, в ее бумагах нашли портрет сероглазого обаятельного мужчины. Это был заместитель Кирова Александр Иван Чугаров. Он напоминал моего брата, хоть и выглядел значительно моложе. Бори раньше знал, кто его отец. Сейчас на эту тему заговорили открыто. Брат мог попытаться отыскать своих родственников, однако не захотел он. Сказал, у меня есть ты и больше никого. Потом задумался и добавил, как странно. Я наполовину русский, ты наполовину еврей, но оба любим водку с пивом. В 79 году я решил эмигрировать. Брат сказал, что не поедет. Он снова начал пить и драться в ресторанах. Ему грозило увольнение с работы. Я думаю, он мог жить только в неволе. На свободе он распускался и даже заболевал. Я сказал ему, в последний раз уедем. Он реагировал вяло и грустно. Все это не для меня. Ведь надо ходить по инстанциям, надо всех уверять, что ты еврей. Мне неудобно. Вот если бы с похмелья раз, и ты на капиталистском холме. В аэропорту мой брат заплакал. Видно, он постарел. Кроме того, уезжать всегда гораздо легче, чем оставаться. Четвертый год я живу в Нью-Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ленинград, и вдруг приходит бандероль оттуда. Я вскрыл ее на почте. В ней лежала голубая трикотажная фуфайка с эмблемой Олимпийских игр и еще тяжелый металлический штопор усовершенствованной конструкции. Я задумался, что было у меня в жизни самого дорогого. И понял. Четыре куска рафинада, японские сигареты Хилайт, голубая фуфайка, да еще вот этот штопор. Глава десятая. С каждым годом она все больше похожа на человека. А ведь не о любом из друзей это скажешь. Когда она рядом, я уже стесняюсь переодеваться. Мой приятель Соласьянов говорит, она у вас единственный нормальный член семьи. Принес я ее домой на ладони. Было это 12 лет назад. Месячный щенок в экстерьер по имени Глаша. Расцветкой напоминает березовую чурочку. Нос крошечная боксерская перчатка. Короче, Глаша была неотразима. Примерно до года она казалась нормальной рядовой собакой. Грызла нашу обувь, глянчила подачки. Воспитывали мы ее довольно невнимательно, кормили, чем придется. Гуляли с ней утром и вечером, минут по десять. Никаких дай лапу, никаких тубо и фас. Зато мы подолгу с ней беседовали. И я, и мама, и жена. А потом и дочка, когда сама научилась разговаривать. Глаше шел тринадцатый месяц, когда появился некий Бобров. Мы учились вместе на филфаке. Потом меня выгнали, а Леша благополучно закончил университет. Был он вполне здоровым и даже нахальным юношей. Ухаживал за барышнями, скандалил, выпивал. Потом женился. Жену называл английским словом «фили» — «кобыла». Год проработал в интуристе. Тут им овладел крайний пессимизм. Бобров нанялся егерем в Подпорожский район. Стал жить в лесу, как Генри Торо. Охотился, мариновал грибы, построил напряжённо напряженно эксплуатировал самогонный аппарат. Изредка он появлялся в Ленинграде. Однажды вдруг зашел ко мне, увидел мою собаку и говорит, «Это же норная собака, а ты ее в балонку превратил. Давай заберу ее в охотничье хозяйство, а месяца через два привезу обратно». Мы подумали, отчего бы и нет, должны же у собаки развиваться природные инстинкты. Прошло два месяца, три-четыре, Бобров не появлялся. Я написал ему в охотничье хозяйство, ответа не последовало. Мама все повторяла без и скучно. Дочка несколько раз плакала. Наконец жена мне говорит, поезжай и забери собаку. Наш друг Валерий Грубин поехал со мной. К семи часам мы были в подпорожье. До охотничьего хозяйства Ровское 13 километров, без всякого транспорта. И не по дороге, а по замерзшей реке Свирь. Что делать? Какой-то алкаш посоветовал, наймите сани за трояк. Так мы и поступили. Двое мальчишек подрядились нас отвезти. Всю дорогу ехали молча, было медленно и осторожно ступала по льду. Попытки разговориться с мальчиками успеха не имели. Грубин спросил одного, папа и мама в колхозе работают? Тот долго молчал, потом многозначительно и туманно ответил, «Эх, поплыли муды до да поглыбкой воды». Если Сани подбрасывала на ухабах, второй мальчишка глухо бормотал, «Вот те и пьянки-хуянки». Наконец лошадка остановилась. «Тут на горке и будет Ровская». Мы расплатились и полезли в гору. Без темноты донеслось «Но, бледина, я кому сказал?» Было совсем темно. Ни огонька, кругом ни звука. Пошли наугад вдоль реки. Неожиданно Грубин исчез. Кричу «Ты где?» В ответ загробный голос «Тут!» Я в заброшенный колодец провалился. Я пошел на звук, обнаружил квадратную черную яму, лег на снег и осторожно заглянул вниз. В глубине ямы брезгел свет, Грубин закуривал. Тут сыра, пожаловался он. Я отполз, выбрал трехметровое деревце, терзал его около часа наконец, с помощью топора изготовил шест, вытащил приятеля наружу. Грубин поблагодарил меня и сказал, я там спички оставил. В Ровское мы попали только утром. Оказывается, мальчишки высадили нас за четыре километра до цели. О, крестьянские дети, воспетые Некрасовым, до чего же вы переменились? Отныне и присно нарекаю вас колхозные дети. Леша Бобров стоял на пороге и застенчиво улыбался. Глаша своим бросилась ко мне, лохматая и похудевшая. — Замерзли? — спросил Бобров. — Хотите выпить? Как бы ни злился российский человек, предложи ему выпить, он тотчас добреет. За столом Лёша рассказал. Я был в Ленинграде дважды, хотел вернуть собаку, не могу, привык. Мы узнали, что Глаша совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул, вытащила его из лужи. Кроме того, первая взяла след медведя-шатуна и, наконец, задушила лисицу. Мне было как-то неприятно, что Глаша умертвило живое существо. Но что поделаешь, инстинкт? Тут я вспомнил одну давнюю историю. Обедали мы с приятелем в ресторане «Балтика». Разговорились с официанткой, угостили ее коньяком. И все это по-дружески, без малейшей корысти. Она же затем поступила довольно странно, обсчитала меня рублей на шесть. Откровенно говоря, я немного растерялся. Не денег, естественно, жаль. За человека обидно. А приятель говорит, чему ты удивляешься? Соловей заливается не потому, что ему весело. Он просто не может иначе. Соловей поет, официантка ворует. Просто иначе не может. Природа такая, инстинкт. «Продай собаку», — говорит Бобров. «Ну, как тебе не стыдно?» «Ну, тогда подари, здесь ей будет лучше». «Ей-то да, а нам?» Мы еще немного выпили и ушли спать. Проснулись к обеду. В столовой застали четверых незнакомых мужчин. Лёша отозвал меня в сторону. Эти ребята из КГБ завтра на лося пойдут. лось Лость-то говорю. — Мало им нашего брата? — Да они ничего, — шептал Бобров. — Они после работы меняются. — В какую сторону? Мальчики из органов выглядели сильно. Что-то было в них общее, типовое. Серийные гладкие лица, проборы, шерстяная одежда. Один подсел ко мне, заговорил отрывисто и четко. — Ваша собака, хорошо? Как зовут? Глафира? Это что, юмор? Ценю. Течка давно была, не знаете? А кто же знает? Уши гноятся, нет? Отлично. Садитесь обедать, — пригласил Бобров. Обедали не спеша. Ребята из органов достали водку. Разговор то и дело принимал щекотливый характер. «Свобода», — говорил один. «Русскому человеку только дай свободу. Первым делом тещу зарежет». Я спросил, за что Мишу хейфица посадили. Другие за границей печатаются и ничего А Хейфис даже не опубликовал свою работу. «И зря не опубликовал», — сказал второй. «Тогда не посадили бы, а так кому он нужен?» «Сахаров рассуждает, как наивный младенец», — говорил третий. «Его идеи бесплодные. Вроде бы грамотно изложено, с единственной поправкой. То, что рекомендует Сахаров, возможно при одном условии, если будет арестовано политбюро ЦК». «Запросто», — сказал Валерий Грубин. «Нам пора ехать», — говорю, «спасибо». «Мы собрали вещи». Бобров попрощался с Глашей, его жена Фили, настоящее имя, забыл, даже тихонько поплакала. Мы вышли на дорогу. Ребята из органов толпились на крыльце. — Заходите, — сказал один, — у нас бесподобный музей. Не для широкой публики, конечно, но я устрою координаты, телефон я дал. — И вы приходите, — говорю. — Только с ордером, — добавил Грубин. Чекист посмотрел на моего друга внимательно и говорит, — ордер не проблема. Мы попрощались и зашагали вдоль реки. Глаша бежала рядом, не оглядываясь. Интересно, говорю, что у них в музее хранится? — Черт ее знает, — ответил Грубин. — Может, ногти Бухарина? Года через два я переехал в Таллин. Глаша была со мной. Вскоре совершила очередной подвиг. Меня послали в командировку на острова. Собаку я отдал на это время друзьям. Жили они в квартире с печным отоплением. Как-то раз затопили печи. Раньше времени закрыли трубу, вся семья уснула. В квартире запахло угарным газом, все спали. Но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу и стащила одеяло. Хозяин запустил в нее шлепанцем, одеяло поправил. Глаша вновь его стащила и при этом залаяла. Наконец двуногие сообразили, что происходит. Распахнули двери, выбежали на улицу. Хозяин повалился в сугроб. Глашу долго пошатывало и тошнило. Днем ей принесли из буфета ЦК 400 граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые партийные льготы коснулись достойного объекта. В Таллине я стал подумывать о глашенном замужестве. Позвонил знакомому кинологу, он дал несколько адресов и телефонов. Аристократическая генеалогия моей собаки побуждала к некоторой разборчивости. Я остановился на кабельке по имени Резо. Грузинское имя предвещало телесную силу и буйство эмоций. Тем более, что владелицей Резо оказалась журналисткой из соседней эстонской газеты, миловидная Анечка Паю. Любовный акт должен был состояться на пустыре возле ипподрома. Резо выглядел прекрасно. Это был же жжеватый крепыш с нахальными глазами, он нервно вибрировал и тихонько скулил. Аня пришла в короткой дубленке и лакированных сапогах, залюбовалась моей собакой и воскликнула «Какая прелесть!», добавив «Только очень худенькая», как будто усомнилась, возможно ли хозяйство прокат такой невестки. Сейчас это модно, говорю. Аня полемично шевельнула округлым бедром. Мы обменялись документами. Родословная у Глаши, повторяю, была куда эффектнее, чем у моего друга Володи Трубецкого. Документы Резо тоже оказались в порядке. Ну что же, вздохнула Аня и отстегнула поводок. Я тоже отпустил Глафиру. Был солнечный зимний день. На снегу лежали розоватые тени. Резо, почувствовав свободу, несколько обезумел. Слаем отмахал три широких круга, Глаша наблюдала за ним с вялым интересом. Побегав, Резоа прокинулся в снег. Видимо, захотел охладить свой пыл или показать, каких трудов ему стоит удержаться от безрассудства. Затем отряхнулся и подбежал к нам. Глаша насторожилась и подняла хвостик. Кобелек, хищно приглядываясь, обошел ее несколько раз. Он как будто увеличился в размерах, он что-то настоятельно бормотал. Мне показалось, что я расслышал. Вай, какая девушка! Стройная, как чинара, юная, как заря. Ресторан пойдем, шашлык будем кушать, хуанч, будем пить. Глашен хвостик призывно вздрагивал. Она шагнула к Ризо, задев его плечом. И тут случилось неожиданное. Безгливо тяфнув, тяфкнув, кобелек рванулся прочь. Затем прижался к угированным сапогам хозяйки. Глаша брезгливо отвернулась. Резо дрожал и повизгивал. «Ну что ты, что ты!» — успокаивал его Аня. «Ну будь же мужчиной!» Но Резо лишь повизгивал и дрожал. Он был темпераментным импотентом, этот развязанный к отцу. Тип довольно распространенный среди немолодых кавказцев. Анечке было неловко за своего воспитанника. Она вроде бы даже захотела чем-то компенсировать его неуспех. Прощаясь со мной, шепнула, «Калью улетает в Минск на семинар. Я позвоню тебе в конце недели».